в чем он заключается, молодые люди. Я понял, чего добивался Маттия. Прежде всего он хотел узнать, в состоянии ли этот парикмахер-музыкант ответить на его вопросы, затем заплатить ему за урок столько, сколько стоило стрижка волос. Маттия оказался большим хитрецом. — Почему? — спросил Маттия. — Скрипку настраивают на одних определенных нотах. Я думал, что парикмахер даст ему ответ вроде моего, и уже втихомолку посмеивался, но тот серьезно сказал. Вторая струна должна издавать по камертону звук «ля», а остальные подстраиваются к ней таким образом, чтобы между ними получилась квинта, то есть соль на четвертой струне, ре на третий, ля на второй и ми на первой или самой высокой струне. Смеялся не я, а Матия. Потешался ли он над моей изумленной физиономией? Радовался ли тому, что наконец узнал то, что ему давно хотелось знать? Но он смеялся от всего сердца. Пока продолжалась стрижка волос, Матия засыпал из спиносу вопросами и на все, о чем бы он ни спрашивал, парикмахер отвечал так же легко и уверенно, как и на вопрос о скрипке. Затем он, в свою очередь, стал расспрашивать нас и скоро понял, с какой целью мы к нему явились. Он громко расхохотался. «Вот вы какие проказники!» Потом он захотел, чтобы Маттия сыграл ему что-нибудь. Маттия, взяв скрипку, начал играть вальс. «И ты не знаешь ни одной ноты?» — удивился парикмахер, хлопая в ладоши и говоря Маттия «ты», как будто знал его давно. Я уже, кажется, упоминал о том, что в лавке были и другие инструменты. Окончив игру на скрипке, Маттия взял кларнет. Я играю также на кларнете и на корнет-апистоне. «Тогда сыграй», — попросил Испиносу. И Маттия сыграл по небольшой пьеске на каждом из этих инструментов. «Мальчишка — настоящее чудо!» — закричал Испиносу. «Если ты останешься со мной...» Я сделаю из тебя большого музыканта. Слышишь ли? Большого музыканта. По утрам ты будешь брить вместе со мной моих клиентов, а весь остальной день будешь учиться. Не думай, что я не смогу быть для тебя настоящим учителем от того, что я парикмахер. Надо жить, есть, пить. Вот для чего мне служит бритва». Слушая его речь, я смотрел на Маття. Что он ответит? «Неужели мне придется лишиться моего друга, товарища и брата, так же, как я потерял одного за другим всех тех, кого любил?» Сердце мое сжалось. Положение до известной степени напоминало то, в каком находился я, когда госпожа Миллиган просила Виталиса оставить меня у неё. Я не хотел упрекать себя так, как упрекал себя впоследствии Виталис. «Думай только о себе, Матя!» – взволнованно прошептал я. Но он быстро подошел ко мне и взял меня за руку. «Расстаться с моим другом? Нет, этого я не могу. Благодарю вас!» Эспиносу продолжал настаивать и добавил, что когда Матя закончит свое первоначальное образование... Он найдет средства послать его в Тулузу, а потом в Париж, в консерваторию. Но Матти отвердил по-прежнему. Расстаться с Реми? Никогда? «Ну ладно, парень», — сказал Эспиносу. «Я все же хочу что-нибудь для тебя сделать. Я подарю тебе книжку, в которой ты найдешь то, чего не знаешь» и он стал рыться в ящиках, пока не нашел книжку под заглавием «Теория музыки». Она была очень старая, очень измятая, очень истрепанная, но какое это могло иметь значение? Взяв перо, он написал на первой странице книги «Пусть мальчик, когда станет большим артистом, вспомнит о парикмахере из города Манта». Не знаю, были ли тогда в Манте другие учителя музыки, кроме парикмахера Эспиносу, но нам посчастливилось встретить его. И, конечно, ни я, ни Маттия никогда его не забудем».